408. Братство научает распознаванию границ, где возможно достичь полезных следствий. Многие находятся уже в таком тлении, что вместо возмущения вещества может произойти лишь заражение пространства Каждый ученик братства понимает, где уже невозможно прикосновение.